Глава четырнадцатая. «Есть ли в этом доме еще правила, о которых мне следует знать?» Спросила я, кидывая беглым взглядом присутствующих за столом. Мой тон был нарочито вежливым, но в глазах плескалась насмешка. Игнат нахмурился, откладывая вилку. Эльвира Эдуардена замерла с чашкой кофе в руках. Карина смотрела на меня с еще большим презрением. А Настя уткнулась в тарелку, делая вид, что происходящее ее не касается. — Алиса, в нашем доме нет никаких сверхъестественных правил, — ответила Эльвира Эдуардовна с натянутой улыбкой. — Как ты уже знаешь, завтракаем мы всей семьей в девять. За обедом собираемся в основном по выходным, потому что в будни у всех свои дела. Насчет ужина договариваемся заранее. Если захочешь кушать, кухня в твоем распоряжении. — Понятно. Протянула я и повернулась к мужу. А запрет на выход с территории распространяется только на меня? Или мы все здесь сокамерники? Игнат окинул меня холодным взглядом. Только на тебя, — отрезал он. — Не могу я узнать, почему? — спросила я, сдавив пальцами столовый нож. — Потому что я тебе не доверяю, — процедил Игнат сквозь зубы. — Не доверяешь? — переспросила я, едко усмехнувшись. «При чем тут доверие? И что, по-твоему, я могу сделать? Сбежать? Можно подумать, это кого-то расстроит». «Мне на это плевать. Куда больше беспокоиться, ты можешь шпионить для своего отца», выдал муж, причем на полном серьезе. «Я опешила. Шпионить для отца? Что за бред? Ты с ума сошел?» — воскликнул я, не в силы сдержать возмущение. «Мне плевать на ваши дела». «Не строй из себя невинную овечку!» — парировал Игнат. Его голос звучал злобно и презрительно. «Нам прекрасно известно положение твоей семьи, и твой папаша готов на все, чтобы вылезти из этой ямы, а ты — истинная дочь своего отца». Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, и возмущение вихрем поднимается в груди. «Ты! Ты!» — прошипела я. «Катись к черту!» Я поднялась из-за стола, развернулась и вышла из столовой. Мне нужен был свежий воздух, нужно было побыть одной. Его обвинения, пусть и сказанное с целью задеть, все же заставили меня задуматься. Да он прав. Отец действительно видел в этом браке лишь способ решить свои финансовые проблемы. И ради этого он готов использовать даже меня. Но я не собиралась ему помогать. После вчерашнего я вообще не хотела иметь ничего общего со своей семьей. Выйдя из дома, я направилась в сад. Яркое солнце согревало кожу, пение птиц немного успокаивало нервы. Красиво здесь, ухоженные клумбы, подстриженные газоны, фонтан с водой. Все дышало спокойствием и достатком. Контраст с тем, что творилось у меня на душе, был просто оглушительным. Я медленно шла по дорожке, рассматривая цветы. Розы, лилии, пионы. Все они благоухали, но их красота не трогала меня. Все казалось фальшивым, ненастоящим, как и мой брак. Дойдя до фонтана, я села на скамейку и закрыла глаза. Все настолько сложно и запутано, что у меня просто не хватает сил. Чем больше я думаю, тем дерьмовее себя чувствую. Родной отец буквально меня продал. Мать знала об этом и закрыла глаза. Брата вообще непонятно, где носит. Единственный невинный человек в этой истории мира. Но она ничем не может мне помочь. Да я и сама ничего не могу сделать. Все, что мне остается, это не свихнуться в таких условиях и не дать этой странной семейке меня задавить. А еще нужно написать университет и попробовать продолжить обучение дистанционно. Так хотя бы смогу подготовиться к экзаменам, а на них я из кожи вон вылезу, но попаду. Также было опрометчиво не взять с собой конспекты и ноутбук. В нём все электронные учебники. В принципе, это не проблема. Всё хранится на облаке, нужно только купить комп. Это тоже выполнимо. Сейчас куча интернет-магазинов с доставкой на дом. Вернувшись в свою комнату, я достала телефон. Батарея показывала минимум. Но это не помешало мне сделать заказ. Заодно куплю и зарядку. Зашла на сайт с техникой, быстро нашла подходящий ноутбук, мощный, легкий, с долгой работой от батареи, идеальный для учебы в полевых условиях. Бросила в корзину, ввела данные своей карты, нажала «Оплатить» и замерла в ожидании. Однако вместо подтверждения оплаты на экране появилось сообщение «Операция отклонена банком». Что за черт? У меня же точно оставались деньги. Попробовала еще раз. Тот же результат. Проверила баланс карты через мобильное приложение. Нулевой баланс. Моя карта заблокирована. Тут же проверила счета в других банках. Все по нулям. Отец заблокировал все мои карты. Да как же так? Волна ярости захлестнула с новой силы. Он перешел черту. В бешенстве я швырнула телефон на кровать. Отец думает, что таким образом сможет меня контролировать? Да как бы не так. Я села на кровать и закрыла лицо ладонями. Нужно успокоиться и все обдумать. Какую-то часть я успела перевести Мирославль, но там немного, и тратить сейчас последние деньги неразумно. Они понадобятся мне в дальнейшем на билеты. Какие еще у меня есть варианты? Попросить у мужа, у мамы, умолять отца? Да ни за что. Я лучше удавлюсь, где обычно люди достают деньги. Работа — это понятно, но в моём положении не вариант. Да и что я умею? Будем честными? Ничего. Оказывается, жизнь без гроша в кармане не такая уж и радужная. Конечно, если бы была возможность, я бы попыталась это исправить. Подыскала бы какую-нибудь работу. Мира частенько подрабатывала официанткой в кафе рядом с общежитием. Думаю, и я бы справилась с этим. Только меня даже из этого дома не выпускают. — Ладно, спрошу ноутбуку мужа. Может быть, в этом доме найдется лишний, и зарядку не мешало бы раздобыть. Поджав губы, я вышла из комнаты и направилась на поиски Игната. От прислуги узнала, что он в своем кабинете. Подойдя к двери, я постучала. — Войдите, — раздался его приглушенный голос. Я открыла дверь и вошла. Кабинет был просторный и обставлен в строго мужском стиле. Большой письменный стол, кожаное кресло, книжные полки, уставленные толстыми томами. Игнат сидел за столом, склонившись над какими-то бумагами. Он поднял на меня глаза, и в них промелькнуло удивление. «Ты — Ты чего-то хочешь? — спросил он, откладывая бумаги в сторону. — Мне нужен ноутбук. — выпалила я, смотря ему прямо в глаза. — Может быть, у вас найдется лишний? — Игнат нахмурился. — И зачем он тебе? «Для учебы», — пояснила я, стараясь говорить как можно более спокойно. «Я не взяла свой, а мне нужно подготовиться к экзаменам». Игнат молчал, задумчиво глядя на меня. «Почему ты просишь об этом меня?» — спросил он, наконец. «А не своего драгоценного папашу». Его слова неприятно задели. Видимо, было глупо ошибкой обратиться к нему. «Потому что я в твоем доме», — огрызнулась я и напомнила с упреком и выйти из него не могу по твоей вине. Игнат усмехнулся. — Что здесь смешного? Я попросил у тебя чего-то невыполнимого? — Выполнил я раздраженно. — Или тебе нравится надо мной издеваться? — Ты сама подписалась на это, — с иронией напомнил Игнат. — И что? Что мне теперь терпеть все твои выходки? — выдавила я, сжимая кулаки. — Можешь не терпеть, — отчеханил он и, достав из ящика папку с документами, бросил передо мной. Подпиши, и все закончится. Что это? Посмотрел на него вопросительно. Бумаги о разводе, сообщил он равнодушно. Почему бы тебе самому их не подписать и не поставить точку на этом нелепом браке? Тем более у тебя куда больше причин для этого, заявила я, подбочинившись и с издевкой уколола. Не думаю, что твоя Карина будет долго терпеть свой статус любовницы. Следи за языком, гаркнул Игнат недовольно. Наконец-то и мои слова его задели. «А то что? Запрёшь меня в спальне? Будешь морить голодом?» — посмотрел ему в глаза с вызовом. «Что мне терять? Нотбук я явно от него не получу». Игнат медленно поднялся и, обогнув стол, подошёл ко мне. Я не шелохнулась, ибо не собиралась перед ним отступать. Пусть попробует меня запугать. Я не боюсь его. Игнат остановился в нескольких сантиметрах от меня. Его глаза полыхнули яростью. «Ты даже не представляешь, что я могу сделать», — прошипел он сквозь зубы. «И что? Пугать меня пустыми угрозами или унижать?» — ответила я, не отводя взгляда. Игнат холодно усмехнулся и, прищурив глаза, выдал. «Ну, например, потребовать исполнения супружеского долга».